16. Как-то всё же случается, что атаку мы отбиваем и никто из нас не гибнет. В принесённом кревенком ящике лежат ещё три снаряда. Не везёт только нашей пущёнке, ствол её остаётся на откате, вперёд не идёт. Где-то пробило противооткатные механизмы, и из-под козённика по земле течёт зеленоватый ручеёк веретенке. Попов сидит меж станин, раскинув ноги, Я на животе лежу возле сошняка. Мы выплевываем изо рта песок и тяжело дышим. Рядом, из укрытия, высовывается взлохмаченная ветром голова Люси. Ее большие серьезные глаза смотрят на нас. В окопе лязгает металлической лентой кривенок. Немцы куда-то исчезли. Видно, убрались в подсолнечник и траншеи. В траве прибавилось еще с десяток трупов. Но и мы из немогли. Пот заливает глаза, мучает жажда. Какое-то время мы сидим возле орудия. Попов то ли от усталости, то ли от душевной тоски становится мрачным и долго молчит. Потом смотрит на меня и зло произносит. Лозняк, помнить надо. Желтых погибай, помни. Лукьян погибай, помни. Солдат погибай, помни. Гляди и все помни. Век помни. Он отворачивается, вытирает лицо рукавом и спокойно добавляет: Пушка помирал, автомат бери, гранат бери, нож бери. Да, дошла очередь до автоматов, ножей и гранат. Я это чувствую. Пушечка послужила нам и неплохо, но всё же кончилась её служба. Я сползаю с площадки в укрытие и там выпрямляюсь. Люся сидит над Лукьяновым, сбоку лежит её автомат. Я берусь за кожух горячий. Не, это не от солнца. Это она стреляла. А мы в грохоте и громе даже не заметили того. Я вынимаю диск. Патроны в нём ещё есть, но немного. Диск лёгкий. Автомат этот жёлтых. Я узнаю его по новенькому кожаному ремню от немецкого карабина. Затем начинаю собирать патроны из магазинов, подсумков и из карманов убитых. Набирается всего на два диска, не больше, этого, конечно, мало. Правда, в окопе должны быть еще, там же лежат гранаты, тем и будем отбиваться. Торопливо заряжаю магазин, патроны в нем надо ставить прямо, но пальцы не слушаются, и патроны рассыпаются в пазах. С тупой злостью я ругаю патроны конструкторов этого неудобного магазина и с досадой приказ комбата, который не принес нам спасения». Затем поглядываю на откинутую руку желтых. Часики его всё тикают. Красная стрелочка торопливо бежит по чёрному циферблату, скоро 5. Только ещё 5 часов. А кажется, с утра прошла целая вечность и пережито столько, что иным хватило бы на весь век. Мне очень плохо, очень тоскливо и очень трудно. Но всё же где-то в глубине души теплится радость, и я знаю, это от Люси. Я чувствую ее тут, если и не вижу, слышу ее дыхание, каждое движение, только все, думаю, убережем ли мы ее. Люся тем временем возится с Лукьяновым, отстегивает от своего пояса фляжку и подносит к его губам. Вода по грязной шее льется, стекает вниз. Лукьянов оживает, тихонько загребает землю руками и, опираясь на локоть, пробует встать. Запекшиеся губы его шепчут «Я сейчас, сейчас». «Не надо! Лежи! Ещё пей! Ещё!» — говорит ему Люся и наклоняет фляжку. Лукьянов пьёт, кадык на его худой шее судорожно ходит вверх-вниз. Наконец солдат поднимает бледные спроси Нью-Веки. «Спасибо!» — произносит он слабым голосом. Затем, помолчав, беспокойно оглядывает бруствер неба и тихо спрашивает. «Где немцы?» «Лежи, лежи!» — горестно успокаивает его Люся. «Лежи!» Всё хорошо, лежи. Не надо о немцах. Кажется, это настораживает Лукьянова, внимание его сосредотачивается и взгляд останавливается на Люсе. "Мы не в санчасти, нет. Молчите, нельзя разговаривать, хуже будет", будто ребенку разъясняет Люся. Лукьянов как-то спокойно опускает веки, прикусывает губы и в настороженном раздумье спрашивает: Пожалуй, я умру. Да? Ну что вы удивляетесь, Люся? Зачем так думать? Вот отобъёмся и отправим вас в госпиталь, и всё будет хорошо. Отобъёмся, шепчет Лукьянов, кусает губы и снова пробует встать. Люся мягко, но настойчиво укладывает его на спину. Вдруг каким-то чужим, натужным голосом он требует: "Где мой автомат?" Дайте автомат. Ну лежите же, что вы такой неспокойный, уговаривает Люся. Я заряжаю три автоматных диска. Надо ещё перебраться на ту сторону площадки в окоп, поискать наши запасы. Наверху, кажется, становится тише. Грохочет где-то вдали за деревней, а тут только изредка эхом раскатываются в небе винтовочные выстрелы. Попов из-за колеса наблюдает за полем. Я переползаю площадку и падаю в окоп, в котором одиноко сидит кревенок. Он бросает на меня неприязненный взгляд и подбирает с прохода ноги. Лукьянов пришёл в себя, говорю я, может, выживет. Но кревенок молчит, оказывается, от него нелегко добиться слова. Я разрываю в нише землю, выкапывая оставшиеся гранаты, вытягиваю из-под песка тяжёлые просмалённые пачки с патронами. Кажется, больше тут ничего нет. А у тебя сколько, спрашиваю я у Кривенко. Он мне хоть и кивает на пулемёт из приёмника, которого свисает наполовину пустая лента. Это всё? Да. Я оставляю ему лимонку и с остальным боезапасом переползаю площадку. Люся сидит, как сидела, склонившись над Лукьяновым, опиршись на руку, а он стонет и часто прерывисто говорит: "Ну зачем обманывать, зачем?" Разве этим поможешь? Человеку правда нужна, горькая, сладкая, но правда, остальное пустяки. Люся молчит, а он, как-то успокоившись, едва переводя дыхание, произносит: "Знаю, умру, в груди жжёт, ноги отняло". Да, сепит Лукьянов, и в груди у него что-то булькает. Люся молчит, какой-то болезненный надрыв чувствуется в его голосе. И я настораживаюсь, бледное лицо Лукьянова покрывается потом. Конец, говорит он и умолкает, будто вдумываясь в смысл этого слова. Что мне теперь таиться? Зачем ведь я трус несчастный, тихо, но с каким-то необычным напряжением говорит он. Всю жизнь боялся всех, всего и соврал про плента. Чувствую эти слова адресованные мне, Поднимаю на него взгляд и встречаюсь с его глазами, но он медленно отводит их в сторону. «Да, дружище, соврал. Сам в плен сдался, в окружении. Поднял руки, не выдержал. Потом понял, да поздно было, и вот все. Конец. Ничто не помогло», — хрипит он. «Это признание ввергает меня в замешательство. Значит, совсем он не тот, за кого выдавал себя». Мало что он умник, он трус, существо достойное презрения на войне. Но почему-то я теперь не презираю его. Может быть, потому что сегодня на наших глазах он наконец победил что-то в себе. Или, может, от этой его искренности. Однако понимаю я теперь перед кончиной, не нужно ему и сочувствия, как ни страшно и осуждение. Кажется, единственное важное, что осталось в этом человеке, запоздалое стремление к правде, которой, пожалуй, и не хватало ему при жизни. Лукьенов между тем стонет, страдальчески мотает головой, Люся настойчиво сдерживает его. Ну, ладно, ладно, лежите тихо, не надо так. Скорее бы жжёт. Что ж, храбрость талант, а я, видимо, бестоланный, кому нужен такой человек, трава. Он плачет крупно, и, как горошины, слезы текут по грязному лицу. Люся, наморщив переносья, ладонью вытирает их. «Ну, что ж, только не думал. Ужасно и бессмысленно. Три года позади, и зря!» С обидой говорит он. «Эх, они, сволочи, все опоганили. Дайте мне гранату!» «Зачем вам граната?» — говорит Люся. «Вы же не бросите ее?» Лукьянов напрягается. приподнимается на локте, смотрит на меня дрожащим предсмертным взглядом: "Как же я так, лозняк, дай, может, в последний раз". Я понимаю, от чего мучительно ему, не только от раны. Во мне шевелится жалость к этому человеку, но куда ему граната? Граната нужнее нам, теперь не до запоздало возмещения. Вот в траншеи уже появляются каски, скоро хлынут немцы. Нет гранаты, как можно твёрже говорю я. Он снова падает спиной на землю, и несколько слезинок сползают по его грязным щекам.